Глава пятнадцатая. «Пение петуха». Эпиграф. «Любовь амор по -латыни. от любви бывает мор, море слез, тоски пустыня, мрак, морока и позор». Гербовник любви. Если бы Жульен обладал хоть небольшой долей хитрости, которую он в себе напрасно предполагал,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 и, рискуя ее страшно скомпрометировать, прошептал. «Сударыня, сегодня ночью в два часа я приду к вам в комнату. Мне нужно вам что-то сказать». Жульен боялся, что она согласится. Роль обольстителя была ему так тягостна, что он, если бы это только было возможно, заперся бы на несколько дней в своей комнате, чтобы не видать этих дам. Он понимал, что своим невозможным поведением вчера Он испортил все прекрасные завоевания предшествующего дня и теперь не знал, что ему делать. Госпожа де Реналь ответила с неподдельным возмущением, нисколько не преувеличенным, на дерзкое заявление, которое Жюльен осмелился ей сделать. Ему почудилось презрение в ее лаконическом ответе. В этом ответе, произнесенном очень тихо, он различил, однако, слова. «Это еще что такое?» Под предлогом, будто ему надо что-то сказать детям, Жульен отправился в их комнату и, вернувшись, сел возле госпожи Дервиль, далеко от госпожи Дереналь. Таким образом он отнял у себя всякую возможность взять ее руку. Разговор принял серьезный оборот. И Жульен поддерживал его с честью, подыскивая ответы в моменты молчания. «Как это я не могу придумать способа?» — думал он. чтобы заставить госпожу де Рональ снова выказывать мне недвусмысленное расположение, заставившее меня три дня тому назад поверить ее любви. Жульен был чрезвычайно смущен почти безнадежным положением своих дел. Однако успех затруднил бы его еще в большей степени. Когда около полуночи все разошлись, его мрачное настроение заставило его заподозрить, что госпожа Дервиль питает к нему презрение, да и госпожа Дереналь, вероятно, не лучшего о нем мнения. Сильно раздосадованный и униженный, Жульен не мог заснуть. Но он был далек от мысли бросить всякое притворство, весь свой план и жить изо дня в день возле госпожи Дереналь, довольствуясь как дитя счастьем, которое приносит каждый новый день. Он ломал себе голову, придумывая искусные маневры. Через минуту он уже находил их нелепыми. Словом, он был очень несчастен, когда услышал, как на стенных часах пробило два часа. Звук часов пробудил его, подобно тому, как пение петуха заставило очнуться святого Петра. Он почувствовал, что наступила самая тягостная минута. Он не думал о своем дерзком предложении с той минуты, как его сделал. ведь его так плохо приняли. Я сказал ей, что приду в два часа, — подумал он, вставая. Я могу быть неопытен и груб, как и подобает сыну крестьянина. Госпожа Дервиль достаточно давала мне это понять, но, по крайней мере, я не покажу себя трусом. Жульен имел право восхищаться своим мужеством. Никогда еще он не подвергал себя более тягостному принуждению.